Восьмое. у него физическая подготовка. Процитировал Макар, когда Артём ушёл. Пилон и всё такое. Думаешь, он грохнул Баренцеву случайно, уворачиваясь от её прелестей? Бабкин пересел со стула в кресло. На хорошего актёра пацан не очень похож. Хоть чем-нибудь он себя выдал бы, тебе не кажется? Он просто боялся, что мы заподозрим его в её исчезновении. Хотя, конечно. «Вариант соблазнительный», — Илюшин фыркнул, и он понял, что его последние слова прозвучали двусмысленно. «Татарову нужно проверить, где наша красавица была в субботу и в воскресенье», — сказал Илюшин. «И еще раз опросить парней, которые с ним живут. Вряд ли все трое будут покрывать Смирнова, если узнают, что речь идет о пропаже человека».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 — Заснуть в нем невозможно. По крайней мере, человеку таких габаритов, как Бабкин. Но стоит сесть у него, и тебя охватывает дремута. С другой стороны, сколько он спал сегодня? — Пять часов. Ночью они составляли с Макаром недельный график перемещений всех, кто связан с пропавшей. В процессе Бабкин вознес хвалу небесам за то, что Баринцева практически отошла от дел.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 Но оставлять ее постоянно на виду было нельзя. Рабочие материалы, на той рабочие, чтобы посторонние к ним доступ не имели, Илюшин прятал трубу Ватмана в шкаф. Труба, труба, может кто-то спрятал также в шкаф и Баринцу. В Алабуше наверняка есть подходящие шкафы.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 Свернулась клубочком мы уснула, а ее все ищут, ищут, ищут. — Серега! — Макар стоял над ним и тряс его за плечо. Бабкин тряхнул головой и проснулся окончательно. — О! Задремал. Не задремал, а выключился. Сидел, сидел, таращился, потом, смотри, уже храпишь. — Подъем, дорогой товарищ, у нас с тобой еще две недели записей. Нет,